или громкоговорителю, если киоска не было. Узнав, что после упорных боев наши войска оставили какой-нибудь город, он сообщал об этом только в том случае, если его спрашивали, и то очень тихо. И поглядывал с опаской туда, где лежали на нарах мы с мамой. Не хотел нас расстраивать. Никто не объявлял заранее, долго или будет остановка. Никто не знал, когда тупо ударятся друг от друга, скрежещут чугунные буфера, и мы тронемся дальше. Останется. Где-нибудь он отстанет, — беспокоилась мама. И я этого тоже очень боялся. В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. Она не выпускала мою руку ни на мгновение. Мы искали бывшие вокзальные рестораны, чтобы по талончикам получить там похлебку и кусок хлеба. Потерять, оставить отстать. Война со всех сторон окружала нас этой опасностью. Но больше всего мама страшилась расстаться со мной. Она даже объяснила, что поскольку мне всего лишь 11 лет, я вполне могу ходить вместе с ней в туалет. Я воспротивился. И она стала отпускать меня туда на больших станциях с Николаем Евдокимычем. Если мы с ним задерживались, она чуть приоткрыв дверь и глядя куда-то в сторону испуганного прошала. — Вы там? — он отвечал. — Мы здесь. — Да, какая может быть любовь в этом возрасте? — утверждался я в своей давней мысли. Квадратный человек прохлепел из капюшона, точно из рупора. — Побыстрее шевелитесь, машины не будут ждать. Мама покрепче сжала мой локоть. Девять или десять крытых машин стояли на краю площади. Они сгрудились, как стадо молчаливых животных пришедших на водопой. «Поплотнее трамбовывайте, товарищи!» — скомандовал капюшон. Подкидыш протянул маме руку из глубины крытого кузова, но она вначале подсадила меня. А за ними вскарабкивались и утрамбовывались все новые и новые пассажиры из эшелона. На нарх в теплушке голосов почти не было слышно. Не из-за стука колес, а потому что растерянность и неизвестность как бы сковали людей и в кузове грузовика было напряженно от тишины. — Осторожней, здесь мальчик, — предупредила мама. Ей не возразили. Но и учесть ее просьбу никто не мог. Меня сжимали и утрамбовывали на общих правах. Места для пассажиров с детьми в крытой машине не было. Я подумал, что нужно будет вообще забыть о своем возрасте. Взять и забыть. Глава третья но мама не хотела, чтобы я забывал. В холодном бараке, который обогревался еле мерцавшими печурками, она превратила наш сундук в стол и сказала, «Здесь ты будешь делать уроки», сказала властным голосом начальника строй конторы, потому что меня нужно было встряхнуть и убедить, что все продолжается. Комнаты отделялись одна от другой простынями, бывшими скатертями или портьерами, прикрепленными к веревкам, как выстиранное белье. Мама узнала, где находится школа, и повела меня туда сразу же, на рассвете следующего дня. — Ты и так уж отстал от класса, — с упреком сказала она, — будто я отдыхал где-нибудь в пионерлагере или наслаждался выдуманными болезнями, как это бывало в мирное время. Наше новое место жительства было на берегу Уральской реки название которой я раньше не знал. Оборонный завод напоминал человеческий организм, атакуемый перегрузками, но не ослабевший. Его сердцебиение было слышно всему городу днем и ночью. Вместо кислорода он взбирал в себя электроэнергию, а выдыхал пар и дым. Ему некогда было думать о своем внешнем виде. Одежда выцвела, поизносилась. Мощность этого организма строители должны были увеличить во много раз и в немыслимо короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного закопченного кирпича, вросшие в мокрую грязь одноэтажные бараки, клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в три смены. На школе висел плакат «В тылу, как на фронте». «Ты понял?» — спросила мама хотя вообще-то я не люблю этого лозунга. Все-таки фронт — это фронт, а тыл — это тыл. — Но всюду пишут, — попробовал возразить я. — Мы, в отличие от отца, — тоном начальника строй конторы перебила мама, —